Гробовщик Не зрим ли каждый день гробов сидим дрехлеющий вселенной державин Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги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 И Прохоров боялся, чтобы ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую удали и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком. Все размышления были прерваны нечаянно тремя франкмасонскими ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек которым с первого взгляда можно было узнать немца-ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приближился к гробовщику. «Исфините, любесный сосед!» — сказал он тем русским наречием, которые мы без смеха до ныне слышать не можем. «Исфините, что я вам помешал! Я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готлип Шульц»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 «Ваша милость!» — спросил Андриан. «Эхе-хе!» — отвечал Шульц. «И так, и сяк! Пошалфаться не могу! Хоть, конечно, мой товар не то что фаш! Шифой без сапоха пойдется, а мертвый без гроба не живет!» «Сущая правда!» — заметил Андриан. «Однако ж, если живому не на что купить сапог, то не прогневайся, ходит он и босой!»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 Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!» провозгласил хозяин, откупривая вторую бутылку, и гости благодарили его, осушая вновь свои юмки. Тут начали здоровье следовать одно за другим. Пили здоровье каждого гостя особливо — пили здоровье Москвы и целые дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерев. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул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 С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре закрапел. На дворе еще было темно, как Адрияна разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарышный от ее приказчика прискакал к Адрияну верхом с этим известием. Гробовщик дал ему зато гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на разгуляй,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 — Пойдите же, сделайте милость. — Не церемонься, батюшка, — отвечал тот глухо. — Ступай себе вперед, указывай гостям дорогу. Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, а тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди. Что за дьявольщина, — подумал он, — и спешил войти.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 погребенных его стараниями, и в гости с ним вошедшим бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонными и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который совести и стыдя своего рубища не приближался и стоял смиренно в углу,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 Да и спал до сего часа, как уж к не от не отблаговестили. — Ой ли, — сказал обрадованный гробовщик, — вести ему так, — отвечала работница. — Ну, коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей.